Глава тринадцатая. Шпиль теней. Другой мир. Настя сидит на краю кровати в своей комнате, держа в руках небольшой связь-артефакт. Белый хрустальный шарик на шнурке. Сердце бьется учащенно, но она знает, что больше нет смысла откладывать разговор. Сегодня ночью шум из опочивальни Дани был уже нестерпимым. Настя почти не спала, переворачиваясь с боку на бок и всячески стараясь не прислушиваться. Пускай Камила, Лена, Света и Лакомка явно тоже не выспались, но в отличие от нее утром они выглядели довольными, как сытые кошки. И Настя, если совсем уж быть на чистоту, тоже так хочется. Больше обманывать себя не получится. Тем более, что вчера лакомка ненавязчиво подталкивала ее к определенным мыслям, «Шепча на ухо такое!» Такое, о чем не говорят в приличном обществе. Глубоко вздохнув, она активирует артефакт. Через мгновение из медальона раздается знакомый голос Жанны. «Да, Настенька, что-то случилось?» Настя нервно теребит край платья. Мне нужно тебе кое-что сказать. Это важно. Я слушаю, дорогая. Голос матери звучит спокойно. Но в нем слышится легкая настороженность. Настя собирается с мыслями, пытаясь подобрать слова. «Даня! Он стал моим истинным!» Наконец выдыхает она. На другом конце связи повисает тишина. Затем... Жанна спокойно отвечает. «Ты это только сейчас поняла, что ли?» Настя округляет глаза. «Ты знала? То есть ты так планировала? Ну, мама, нельзя же так, я же живой человек. А если бы Даня меня не принял?» Жанна мягко смеется. «Ты уникальна, дорогая. Таких сильных оборотниц больше нет. Все было продумано». Так что можешь не переживать. Настя чувствует злость. Блин, это что ж получается? Лакомка знает. Мама вот тоже. А Даня? Он ведь наверняка тоже давно понял. Он же телепат, умный очень. А на дура полная выходит. Кошмар. Но это же неправильно. Я не вещь, чтобы мной распоряжаться. «Никто от тобой не распоряжается», — спокойно отвечает Жанна. «Просто иногда нужно немного подтолкнуть события в нужном направлении». Настя вздыхает, понимая, что спорить бесполезно. Баронесса всегда решает по-своему. «Ладно, мама. Просто хотелось бы, чтобы ты учитывала и мои чувства. Я всегда думаю о твоем благополучии», — заверяет Жанна. Главное. Что ты счастлива?» Поговорив с матерью, Настя падает на кровать и дуется на себя краснее от стыда. «Нет, ну надо же быть такой бестолковой!» «Эх, саму себя не понимать!» В этот момент связь-артефакт подает сигнал о входящем вызове. Настя смотрит на него. «Это ее отец, барон Павел». «Здравствуй, Настенька!» Голос отца звучит тепло и немного взволнованно. «Как ты там, доча? Все еще гостишь у этого вещего? Надо это прекращать. Я постараюсь уговорить мать вернуть тебя домой в скором времени. Вдвоем с тобой мы ее додавим. Ты только помоги мне немного, хорошо?» Настя нахмуривается. «Папа, но я не хочу возвращаться». Павел удивляется. «Чего?» м почему же, дочка?» Она набирается смелости. «Потому что Даня... он мой истинный». На другом конце линии наступает тишина. Затем раздается глухой звук, словно что-то упало. «Папа, все в порядке?» — встревоженно спрашивает Настя. Слышится стон и приглушенное ругательство. Спустя несколько секунд Павел отвечает, пытаясь звучать бодро. — Да, все хорошо, просто поскользнулся. Не бери в голову. — Истинный, — говоришь. Ну что ж, бывает, бывает, бывает. — Мать! Да какой нахрен бывает? Ладно, дочка, пока. Связь обрывается, и Настя, пожав плечами, вздыхает. — Ну и что теперь? Решает отвлечься, выйти наружу, прогуляться по окрестностям шпиля теней и размять лапки. Может, и парочку местных зайцев на обед поймать. Лорды и леди Дроу продолжают таращиться на нас, словно не веря своим глазам. Их взгляды скользят от меня к лакомке, затем к свете и лене. Шепотки и перешептывания заполняют зал, но никто не решается заговорить вслух. Я ощущаю напряжение в воздухе, как перед грозой. кажется еще немного, и молнии пронзят этот зал наполненный высокомерием и скрытой враждебностью. И это ожидаемо Ха. Именно этого я ждал. знобы застигнуты врасплох, загнаны в угол, а значит можно продолжать перформанс. Пользуясь моментом, Я делаю шаг вперед и представляю своих спутниц. Позвольте также представить вам моих младших жен Светлану и Елену. Произношу я громко, обводя взглядом зал. Мой голос эхом разносится под высоким сводом, заставляя некоторых дроу вздрогнуть. Света и Елена делают легкий реверанс, их лица озарены спокойными улыбками. Однако тишина длится недолго. Один из лордов решает скрыть свой конфуз за показной наглостью. Вперед выходит лорд Драдзат Злоумнур. Высокий, худощавый дроу с острыми чертами лица и холодным взглядом. Его длинные серебристые волосы собраны в пижонский хвост, а на плечах лежит тяжелый плащ, украшенный символами его клана. Принцесса Люминария Пытается он выдавить с натянутой язвительной улыбкой. «Как вы могли опуститься до такого? Ведь связать себя брачными узами с человеком — это пятно на чистоте альвийской крови, ничем не меньшее, чем позор для дроу». Некоторые дроу одобрительно кивают. «Дескать, молодец, с козырей пошел. Правильно, надо давить дальше». «Я ухмыляюсь» встречая его взгляд без тени смущения. «Вы меня оскорбляете, лорд?» Мой голос насыщен веселыми нотками. Драть зато, явно осознавая, что чуть не перешел границу, спешит оправдаться, хотя в его глазах все еще пылает наигранное высокомерие. «Я не имею ничего против вашей расы, Филин», говорит он, пытаясь смягчить тон. «Но для высших бессмертных существ это...» «Необычно. У нас так не принято. Не думаю, что покойный отец принцессы это принял». Лакомка делает шаг вперед. Ее глаза сверкают ледяным огнем. Ее золотые волосы падают на плечи, отражая свет факелов. И она выглядит, как воплощение королевской власти. «О, лорд Драдзад, вы нашли, в чем меня упрекнуть». «Еще и моего отца вспомнили. Как мило!» — произносит она. Ее голос звучит мелодично, но в нем сквозит стальная нота. «На мне женился достойный и честный человек, конунг Данила Вещи Филинов. Лучший мужчина на свете!» «Интересно, за кого я должна была быть, по вашему мнению? Уж не за одного из предателей в этом зале ли?» Ее слова вызывают волну неловкости. Дроу начинают переглядываться, многие отводят глаза, не желая встречаться с ее взглядом. Я замечаю, как их высокомерие сменяется смущением, стыдом и даже страхом. Ведь дроу когда-то были союзниками небольшого королевства Лакомки. Но как только запахло жареным, кто-то из них спешно заключил сделки с леканами, а кто-то просто предпочел сидеть в безопасности и наблюдать за агонией издалека. Даже теперь их благородные позы кажутся неуклюжими, а выражения безупречных лиц — липкими и жалкими. Драть зад опускает голову. Его голос становится тише, почти извиняющимся. «Но зачем бросаться оскорблениями, принцесса? Я лично был далеко во время падения вашей столицы». Лакомка усмехается. Ее улыбка полна горькой иронии. «Конечно, у всех вас нашлись уважительные причины прислуживать леканам, Например, страх за свою шкуру». Ее слова, как кинжалы, вонзаются в сердца дроу. Тишина становится оглушительной. «Я вижу, как некоторые лорды сжимаются, другие стискивают кулаки, но никто не смеет возразить». Громала, стоящая рядом, наблюдает за происходящим с явным удовольствием. Дроу теперь кучкуются напротив нас с женами. Мы словно два противоборствующих лагеря. Громала стоит посередине. Ее мускулистая фигура внушительно возвышается в одиночестве. Мракшель затерялся среди своих соплеменников, стараясь оставаться незаметным. Его глаза бегают, выдавая нервозность вдруг лорд кизирис ночной клинок высокий и мускулистый дроу с пронизывающим взглядом делает шаг вперед тоже грандмастер кстати как и леди изильрайэн хватит этого представления рявкает кизирис мракшель проведем наконец совет мракшель вздрогнув бросает на меня вопросительный взгляд я едва заметно киваю давая понять что не возражаю. Мракшель прочищает горло и объявляет, стараясь придать голосу уверенность. «Прошу всех пройти в зал для совещаний». Мы направляемся в соседний зал, просторный и мрачный. В центре зала стоит большой круглый стол из черного дерева. Однако никто не спешит занять места. Дроу снова группируются, перешептываются между собой, бросая на нас настороженные и враждебные взгляды. Кизирис, игнорируя лакомку, смотрит прямо на меня. Его губы искривляются в презрительной улыбке. Смотрю, на совет пришли чужаки. Я встречаю его взгляд спокойно. Я теперь тоже лорд и хотел бы выступить с речью. А между тем дело постепенно движется от разговоров к драке. Некоторые дроу уже начинают накидывать на себя магические доспехи. «Ну-ну, уже готовимся? Рановато!» Кизирис оскаливается. «Закрой пасть, человечишка! Сегодня мы тебя допрашиваем. На каком основании ты захватил замок без члена? Отвечай!» Я пожимаю плечами. Там было много причин. Сначала бесчлен похитил племянника моего, рунописца, затем пытался натравить на меня матросов. Я посчитал это объявлением войны. А в войне, как известно, победитель получает трофеи. Кизирис оборачивается к другим дроу. Его голос гремит. «Совет! Это преступление!» Толпа начинает гудеть. Дроу дружно кивают. Кизирис снова обращается ко мне. Совет предъявляет тебе ультиматум. Отдай нам владение без члена. Земли и сам замок. Сокровища, шпили теней мы поделим между собой. А тебя, может быть, пощадим. Я делаю вид, что задумался. Мои жены спокойно восприняли это. Даже доспех не надели. Ждут моего приказа. Вообще они под защитой зеркалец. А пока можно не переживать. Да и вообще переживать никогда не стоит. Зачем? Все идет по плану. Леди Зельдраен выступает вперед, откинув длинные серебристые волосы за спину. Согласна совсем, лорд Кизирис, кроме последнего пункта. Она обольстительно смотрит на меня. Ее алые губы изгибаются в хищной улыбке. Этого юношу я заберу себе, Валыхолм. Холм. Думаю, до двадцати лет он не доживет. Сердечко-то не выдержит моих предпочтений, но...» Ее голос понижается до полушепота, сладкого и тягучего. «Повеселиться мы успеем, да, милый?» В голове света мелькает возмущенная мысль, полыхающая огнем. «Размечталась старая кошелка!» Я качаю головой. Боюсь, у Совета нет права принимать такие решения. Я новый лорд шпиля теней. И это факт. Совет не может назначать лордов. Он лишь совещательный орган. Так на каком основании вы предъявляете мне ультиматум? Зильдраен смеется. Ее голос звонкий, но холодный. Словно звон бьющегося стекла. Ах, какой самоуверенный! «Смелый, дерзкий мальчик, просто прелесть!» «Но не переживай, у тебя будет роскошная золотая клетка, а на шее изящный алмазный ошейник!» Кизерис смотрит на меня с презрением. Пропустив мимо ушей слова Зельдраен, лорд отвечает мне. «На основании права силы. Мы размажем тебя». «Думаете, я слаб?» Приподнимаю бровь. «Я убил бесчлина случайно?» Я киваю Громале, и она встает рядом со мной, положив руку на рукоять меча. Ее массивная фигура внушает. За дверью слышится топот и брецание металла. Прибежали стражники-ракхасы, солдаты-громалы. Сюда они пока не вламываются. «Все еще так думаете?» — спрашиваю я, обводя взглядом дроу. Кизирис не выглядит удивленным. Он бросает презрительный взгляд на Мракшеля. «Мракшель, я давно говорил тебе, что нельзя целиком полагаться на наемников Ракхасов». Затем он снова обращается ко мне. «Ты нас не проведешь. Наши армии сейчас уже окружают ночной пик и шпиль теней. Ракхасов и твою гвардию мы уничтожим без труда, а тебя и твоих жен зарежем прямо здесь». Затем без труда удержим зал от ракхасского отребья, пока не подоспеет наше войско. Зельдрейн вздыхает с притворной грустью. Ее глаза блестят от притворных слез. Какая жалость! Что ж, мальчик, я все равно потешу себя твоим сильным телом, хоть и мертвым. Пошла нахрен, извращенка! Не выдерживает Светка возмущенного крика. Руки прочь от нашего мужа! кивает Лена, рррр, поддерживает моих жон, рык громалы. Зельдрайн удивленно затыкается. Все прочие дро уже накинули на себя магические доспехи. Мракшель забился в дальний угол. Остальные лорды начинают окружать нас с жонами и громалы, сжимая кольцо. Я бросаю взгляд на Мракшеля, спрятавшегося за спинами сородичей. Лорд. Значит ты Втихую предупредил весь совет. И правда, думали, я не догадаюсь. Из стены бесшумно выходит змейка и встаёт рядом с нами. Её появление вызывает лёгкое удивление у дроу. Некоторые вздрагивают. Смертоносная гаргона? Это вам не в тапки срать. Лакомка поворачивается. Мелиндо, а ведь я говорила, что они ничтожество. Ты дал им шанс договориться по-хорошему. А они тут столько гадостей нам наговорили. Я киваю, признавая ее правоту. Эх, да, дорогая. Но зато я попытался. В этот момент пол под нашими ногами начинает светиться мягким голубым светом. Один из дров, видимо, сканер, визжит. Это портальная энергия! Нас куда-то переносят! Ага, значит, заметили. Недавний ремонт не прошел даром. Прямо в помещении под нами аккуратненько размещена стела странника. Мракшель даже не знал о ее существовании, он был пленником своего замка. И стражники Громалы не позволяли ему шастать по комнатам. Зал больше не просто место для заседания, а полноценная ловушка. План Б начинает действовать. Вспышка света ослепляет всех на мгновение. Когда зрение возвращается, мы оказываемся в заброшенном склепе обители мучения. Да, возвращение сюда — это неожиданно. Честно, не думал, что снова попаду в это место. Да еще и в такой компании. Вокруг нас выстраиваются десятки каменных големов. Каменюги все такие же внушительные, аж до мурэшек. Я достаю из воздуха жезл. Верный ломтик подкидывает его мне из теневого кармана. Одно движение, и големы начинают смыкаться вокруг дроу, отрезая их от возможных путей отступления. Лорды в шоке кучкуются вместе. Кизирис кричит. «Что это за проклятая дрянь, демоны тебя побери? Ты что, управляешь ими?» Я улыбаюсь, поднимая жезл. «Ну что, все еще думаете, что я слабак?» Зельдраен пытается промурлыкать дрожащим голосом. «Не надо глупить, мальчик, мы можем еще договориться!» Светка хмыкает. «А старая кошелка извращенка еще и трусиха!» «У Зельдраен кишка тонка на большее!» По мысли речи подтверждает лакомка. «Я смотрю на леди. Ваши угрозы и ультиматумы не оставляют пространства для переговоров!» Кизирис, стиснув зубы, делает резкий знак рукой. Сородичи мгновенно реагируют на приказ, и в следующий миг склеп озаряют вспышки магических заклинаний. В воздухе свистят ледяные стрелы, сверкают молнии, вспыхивают огненные шары. Разноцветные всполохи энергии взрываются, ударяя в големов с яростной силой. Грохот магических ударов эхом разносится по каменным стенам, создавая оглушающий шум. Но массивные каменные стражи почти не обращают внимания на град атак. Их тела из черного гранита покрываются трещинами. У кого-то отлетает голова или рука, кто-то рассыпается. Но их слишком много, и гиганты продолжают двигаться вперед. «Продолжайте!» — рычит Кизирис. Его глаза горят яростью. «Они не вечные!» Но дроу не вечны тоже. Каменные великаны начинают ускорять шаг. Их огромные кулаки и мечи с грохотом обрушиваются на лордов, сминая защитные барьеры. Одним мощным ударом один из големов сбивает с ног ближайшего мага дроу, а затем каменной пяткой наступает на него. Крики ужаса и паники раздаются со всех сторон. Големы обрушиваются на Дроу, размахивая своими тяжелыми конечностями и не оставляя шансов на спасение. Вообще-то, Дроу далеко не слабаки. Тот же Кизирис уничтожил полтора десятка истуканов. Но толку-то. Один за другим лорды и леди Дроу отступают. Но тесное пространство склепа не позволяет им выстроиться в оборону. Еще немного — И их раздавят, словно насекомых. Тогда големы замирают. Ненадолго. Кстати, забыл сказать, вспоминаю. Предусмотрена функция сдаться в плен. Мы сдаемся! Единый слитный крик разносится по склепу. Ого, как быстро! Ну, правда, не ожидал такой скорости. Даже раздавить никого не успели. Ну, в смысле, полностью. Максимум на половину.